Глава двенадцатая «Не суетись!» — в сто двадцать восьмой раз сказал Фёдор. «Что ты в самом деле? В Америку собираемся, что ли?» «Наверняка забыли что-нибудь», — упрямо буркнула Зоя. «Не суетись. А потом окажется, что самого нужного не взяли». «Ну и что?» — Фёдор насмешливо хмыкнул. «Потом заедем и возьмём». «Да всё, взяли. Даже больше, чем нужно». «Больше? Может быть». А что-нибудь нужное наверняка забыли. — Не суетись! — в 129-й раз начал Фёдор. Но вдруг замолчал, подозрительно уставился на неё и догадался. — Ты боишься, да? — Ну, боюсь, — беспомощно признала Зоя. — Всё-таки всё сразу и далеко, и надолго. И я без них, и они без меня. Боюсь. — Не бойся, Зой, — мягко сказал Фёдор, глядя на неё с сочувствием. Всё будет хорошо. Не бойся. Ты же всё равно в санатории Алёнку хотела отправлять, правда? Ну вот. А тут, можно сказать, санаторий сразу для всех. А природы сколько, а? Страшное количество природы. А потом, что значит ты без них, они без тебя? В любой момент можно приехать. А если выходные временным отдать, то к ты с детьми будешь ещё больше, чем всегда. Томкова во вторник сказала ей то же самое, только со совсем уж открытым текстом. А сейчас что? Ты с ними, а не с тобой? Только по утрам вы видитесь. Ну ладно, в выходные ещё и по вечерам. А тут у тебя и выходные освободятся, и хотя бы пару вечеров в неделю на целый месяц. Серый орк вопросы утрясёт и гулять не хочу. Зой, ты мне рожи не корчи. Ты мне лучше так и скажи, мало ли, что пообещала. Передумала. И тогда я хоть знать буду, как ты ко мне относишься на самом деле. Эгоистка, обманщица. Як тебе отношусь? «Терпимо! Терпеливо!» Зоя горестно вздохнула. «Убила бы до смерти!» «Сама обманщица! Мы же о подарке говорили, а ты вон чего!» «А ты пообещала!» Напомнила Томка. «Ну да!» Она пообещала Томке такой подарок на новоселье, который та выберет сама. Откуда она знала, что Томка потребует в новый загородный дом всех детей и Федора тоже на целый месяц? И кошку? И Елену Васильевну?» на по собственному желанию и саму Зою хотя бы по выходным. Но её желанием никто не интересовался. Серый уже каких-то временных тренеров нашёл на выходные для первой и второй групп. Но это ладно, хотя тоже немножко обидно. А вот как без неё будут обходиться её девочки, её гордость и радость, её третья, первая из первых группа. Оказывается, спокойно будут обходиться. Оказывается, будут заниматься на тренажёрах под присмотром Андрея Антоновича. Оказывается, Андрей Антонович уже согласился. Оказывается, и без тренера можно обойтись. Это было обидно уже не немножко. Подумаешь, без тренера, возмутилась Томка. Ты так каждый день с ними. Ничего, потерпит выходные без тебя. Нормальные люди вообще на целый месяц в отпуск уходят, а тебе на час в неделю оторваться. Уже, не знаю, какая тоска. Лично я свой законный отпуск намерена провести в своём новом доме с твоими детьми. И всё. Имею я право раз в жизни отдохнуть так, как хочу. И чтобы к субботе все были готовы. Вот они и готовились к субботе. Что ж теперь поделаешь? Подготовка получилась трудоёмкой и нервной. Детское барахлишко собрать это ерунда. Фёдор прав. Если и забыли что-нибудь, так в любой момент можно заехать и забрать. Не в Америку же в самом деле. А вот полностью освободить выходные оказалось очень непросто. Помимо занятий в клубе, у неё в субботу и воскресенье были ещё и частные уроки. И если от них отказаться на месяц, это минус 600 руб. каждую неделю. Значит, надо переносить на будни, а будни и так забиты под завязку. Ладно. Нина сама будет приезжать к ней домой, пока детей нет. Уже какая никакая экономия времени. Каждую среду в Артуне у неё будет выходной. На вечер среды тоже можно двух-трёх тёток к себе пускать. но Ромку, Ленку и Никитку к ней привозить не смогут. К ним всё равно придётся самой бегать или отдать их пока Александре Павловне, их бывшей математички. В школе Зоя больше всех учителей любила Александру Павловну. Из-за неё и математику любила, из-за неё и на физмат пошла. Александра Павловна давно на пенсии. Ей, наверное, лишняя копеечка не помешает, и Фёдору пришлось своё расписание корректировать. Правда, у него учеников не так много, и Фёдор решил согнать их всех на один день, например, на четверг. В четверг он будет приезжать домой с утра, днём заниматься с четырьмя учениками по очереди, а вечером опять уезжать к Серам Загород. А этого не русскоязычного математического гения Гарика и ещё одного, не гения, но тоже не русскоязычного, папы беженцы будут сами привозить к Серам Загород. Это Томка предложила. Языковая среда, общение с детьми, неформальная обстановка. педагогика. Папы беженца согласились с радостью. Наверное, тоже о сером легенд тоже наслушались. Не боясь за дружицами мечтают. А Серёже и вовсе корректировать ничего не надо. У него вся работа это компьютер. А Томка сказала, какой компьютер у них в доме стоит. Так Серёжа уже минуты считает до отъезда. В общем, всё устраивается хорошо. И на финансовые потери можно начехать, если учесть, что на Алёнкин санаторий теперь не надо вынимать кусок из тайной заначки. Но с другой стороны, возрастает её долг Серам. Если смотреть на дело объективно, а не как Томка подаёт. Подарок. Конечно, подарок, но вовсе не Томки. Это всем моим подарок. Санаторий не только для Алёнки, но для всей семьи. Это в глупой беззаботной юности Зоя могла не понимать таких вещей, что бы она делала без Серах, а долги растут. А для кошки-то всё взяли. По инерции спросила Зоя, думая совсем о другом. Не суетись, отозвался Фёдор в 130-й раз, или уже в 272-й. Всё для кошки взяли: и еду, и воду, и подгузники, и шубу, и шапку, и сапоги, и ковёр. Это хорошо, машинально пробормотала Зоя. А то потом лишний раз выжигать. Какой ковёр? Ты что? Обыкновенный ковёр на стенку вешать? — невозмутимо сказал Фёдор. — Чтобы она по ковру там тоже лазила. Вдруг там ковра нет, а зверь уже привык. Страдать ведь будет. — Ты надо мной смеёшься? — поняла Зоя. — Ну, не плакать же мне над тобой. Фёдор помолчал, хмуро поглядывая на неё, и вдруг спросил. — Ты сегодня что танцевала? — Сегодня? — А-а-а... Мурку. — Не сразу вспомнила Зоя. — А что? — Ну, и как успех? Как всегда. Скучно, сказала она. Я же тебе деньги отдала? Ну вот. У Катьки горло болит, хрипела немножко. Очень удачно получилось, прямо до того в стиль, только жарковато в коже, кондиционер на ладан дышит. Семён обещал за выходные поменять, но, конечно, опять врёт. А на среду фокусника какого-то нашёл. Под музыку работает, так что Катька и ребята из-за моих прогулов не потеряют. Говорят, хороший фокусник. Часы с минда может снять прямо в присутствии прокурора и политых. Никто ничего не заметит. Нашему контингенту это должно понравиться. И к тому же он может часа два работать прямо с 10. Да нет, всё должно быть в порядке. Как ты думаешь? Я думаю, тебе поспать надо, сердито сказал Фёдор. Полтора уже. Завтра у людей праздник, а ты будешь ползать там как сонная муха. Разве это есть хорошо? Это не есть хорошо, виновато согласилась Зоя. Это есть не хорошо, а плохо. И ты не спишь. Что есть не просто плохо, а недопустимо. Ладно, Фёденька, не сердись. Всё, я спать пошла. Слушай, а может, постельное бельё тоже надо было уложить? Убью до смерти, пообещал Фёдор. И Зоя ему поверила. Что ж не поверить? Любой бы на его месте убил. И пошла спать. И попыталась не думать о том, что забыли приготовить для целого месяца гостевания в чужом доме, или о том, что с серыми она с роду не расплатится, или о том, что Алёнку каждый день будет купать опять няня, а ведь обещала постараться, и о том, что этот сумасшедший Павел, типичный Браун, сегодня не приходил на её танец смотреть. Наверное, насмотрелся уже досыта, или спешит ремонт закончить до свадьбы. Зои развеселилась, даже хихикнула в подушку, вспомнив, как в их последнюю встречу сумасшедший Павел Браун орал на охранников за то, что они его сразу не повязали. Стояли и смотрели, как он её за руки хватает, совершенно сумасшедший. Вот и выходи замуж за такого. Запрёт в доме и заставит танцевать только для себя. Это ж страшно подумать, какой убыток. Да и свадьба дело дорогое. Гости, шампанское, кольца, костюм, платье. Ой, А ведь к завтрашнему новоселью она даже платья себе не приготовила. Ведь так и знала, что обязательно что-то забудут. Хотя о том, как говорила, что толпы не будет, будут только свои, значит и о нарядах можно не думать. Вообще ни о чём можно не думать. А если Семёныч кондиционер так и не поменяет, она мурку танцевать больше не будет, тем более в этих кожаных доспехах. И кошки имя так и не придумали. И дети завтра разбудит её до будильника. Но утром её никто не разбудил. И будильник не звенел, и Фёдор за плечом не тряс, приговаривая, что давно пора вставать. И даже никаких звуков дежурного утреннего скандала из кухни не доносилось. Это что ж такое стреслось, а? Это почему в доме с утра пораньше тишина, покой и порядок, а? Заболели все хором, а? Или уж чего-нибудь такого натворили, что теперь сидят по углам, молчат и от страха трясутся? Зоя от последней мысли затревожилась, встала, торопливо влезла в вчерашний сарафан, пошлёпала босиком, потому что тапочек рядом с кроватью не оказалось, на ходу строго покрикивая. Ну, что такое я опять стрессолась? Немедленно, чтобы все признались. Не когда мне тут с вами в молчанку играть? Ишь, по углам попрятались, быстро всем вылезти. Алёнушка, выходи, ты-то должна понимать. Фёдор, где ты? В чём дело? Никто из углов не вылезал, никто ни в чём не признавался, даже Алёнушка не отзывалась. И Зоя уже чуть в панику не ударилась. Но тут из большой ничьей комнаты выглянул Фёдор, усмехнулся своей фирменной усмешкой, сказал успокаивающе: "Ничего не стряслось. Серёжа с девочками во дворе. Я тебе ванную приготовил. Скупнейсь, пока время есть. Сегодня опять жару обещают". Чего это они с утра пораньше гулять пошли? не поняла Зоя. А говоришь, не стреслось. Всё-таки натворили чего, да? Сбежали, да? Манька, да? Нет. Фёдорзо ухмылялся ещё насмешливее. Просыпайся уж, давай, как следует. 15 минут десятого. Чего там с утра пораньше? С утра пораньше все тихонечко встали, оделись, умылись, позавтракали и смылись, чтобы мама хоть раз в жизни выспалась как белый человек. — А ты глаза открыла и сразу признаваетесь. — Пятнадцать минут десятого? — ужаснулась Зоя. — Что же ты меня не разбудил? Феденька, я опаздываю. Федор захохотал, и Зоя тут же пришла в себя. Никуда она не опаздывает. Ей сегодня некуда опаздывать. У нее сегодня абсолютный выходной. Абсолютно никакой работы, никаких занятий, никаких уроков. Ни день, а просто абсолютный нуль какой-то. Смешно. Ничего смешного, обиженно сказала она. Ну забыла немножко. А Елена Васильевна собралась? Зой, давай-ка в ванную быстро. Фёдор говорил с подчёркнутым терпением, даже с этой маленькой усёкой ещё и ласковостью. Так с безнадёжно больными говорят. А потом уже позавтракаешь, но тоже очень быстро. А потом ты быстро найдёшь свой купальник, потому что за нами приедут уже через 40 минут. А купальник ты вчера так и не нашла, правильно? Правильно. Обречённо согласилась Зоя и послушно отправилась в ванную. Но всё-таки не выдержала и спросила на правах безнадёжно больной: А шампунь детский ты упаковал? Серый приехал ровно в 10 и очень удивился, что всё уже готово, всё собрано, закрыто, выключено, и даже Елена Васильевна не забыла поставить квартиру на сигнализацию. Правда, в последний момент Зоя вспомнила, что не надела часы. Даже собралась возвращаться за ними в квартиру, но Серый уже направлял машину под арку и останавливаться не захотел. «Зачем тебе часы?» — спросил он вроде бы даже с интересом. «Ну, здрасте, чтобы время знать», — сказала Зоя, недовольна, слегка обиженная тем, что ее не послушались. «А время тебе знать зачем?» — не отставал Серый. Зоя задумалась. «А действительно, зачем ей знать время? В абсолютном-то нуле сегодняшние субботы». «А как же?» — не очень уверенно начала она. «Надо же знать, когда уже обедать пора или ужинать, или спать ложиться и вообще». «О, у тебя жёсткий режим», — с уважением сказал Серый. «Ну, тогда другое дело. Тогда я тебе свои часы поносить дам. А мы так поживём, без времени. Как есть захочется, так и обед, или ужин, или завтрак, или второй завтрак, или третий. А как наелся, так и спать». Прямо после завтрака, в тенечке, под яблонькой. Ой, хорошо. Или на веранде. Там тоже хорошо. Хорошо ведь, а? Зой. Хорошо. Неуверенно согласилась Зоя. А почему днём спать? Ну, детям понятно, им положено. А взрослым зачем спать днём? Чтобы ночью случайно не заснуть, серьёзно объяснял Серый. Надо же будет как-то развлекаться. Костры жечь, шашлыки жарить. песни петь, танцевать. Хотя да, тебе же танцы не развлечение. Ну, на рыбалку отправим. Утречком, часиков в 4 самый клёв. Но это ж ещё собраться надо, и дойти до берега и приготовиться, как раз вся ночь уйдёт. Развлечёшься на полную катушку. Зоя заметила, что Фёдору хмыляется насмешливо, чем обычно, а Серёжа вообще откровенно хихикает. И даже Елена Васильевна оглянулась на неё с переднего сиденья с лёгкой улыбкой. Ну да, Серый просто шутит, а она всему верит. Это потому, что спала сегодня чуть не до вечера. Вот мозги и не включаются в работу. «Господи!» — сказала Зоя с Томкиной интонацией. «И что сегодня все надо мной издеваются? Серый, я ведь думала, ты серьезно?» «Господи!» — очень похоже передразнил Серый. «Так ведь я действительно серьезна!» Теперь все откровенно захохотали. Даже Манька. Понимала бы чего. Только Аленка не смеялась. Повернулась в кольце ее рук, запрокинула голову, заглянула в глаза с сочувствием и жалостью. «Мама, он правда серьезно». «Во, дожили!» Уже и Аленушка начала над ней шутки шутить. Оказывается, ничего подобного. Оказывается, никто и не думал шутить. Оказывается, все именно так и было спланировано с самого начала. С другой стороны, как вообще можно спланировать хаос? Хотя, конечно, если за дело берётся Томка, Томка взялась за дело всерьёз. Как только они приехали, так она и взялась. "Девочки", закричала она прямо с крыльца, даже не подойдя поздороваться. "Идите скорее выбирать себе комнату, пока мальчики не разобрали лучшие. Фёдор, по выбирай вместе с девочками, а то они подвал выберут. Серый, покажи Тёське, где у тебя компьютер. Серёжа, может, ты сначала перекусишь? Елена Васильевна, У меня к вам обстоятельный разговор. Зой, занимайся чем хочешь. Может, поснёшь пока? Я там в саду круглый матрас скинула специально для тебя. Думаю, устанет с дороги и поспит, пока никого, а потом уже пообедаем, и опять поспит. А как лужа согреется, так и искупаться можно, а потом уж покушать как следует. Ну, ты сама разберёшься, пока мы тут делом занимаемся. Это что ж такое делается? И Томка тоже шутки шутить надумала. Отдыхать с дороги. а потом обедать. Поели можно и поспать, поспали можно и поесть. Ничего себе программа праздника. И какими-то таким делам они тут собираются заниматься, пока она там спать должна. Зоя побродила по дому, понаблюдала за всеобщим мельтешением, послушала всеобщий галдёж, честно попыталась найти себе хоть какое-нибудь дело, хоть даже пусть бессмысленное, и не нашла. Фёдор под руководством Манки и Алёнушки в комнате на втором этаже разгружал две большие коробки, привезённые с собой, раскладывал детские одёжки по полкам совершенно пустого шкафа, высыпал Манкины игрушки в большой выдвижной ящик, поставил Алёнкины книжки в открытую тумбу письменного стола. Кажется, там опять словарь какой-то мелькнул. Девочки были увлечены обустройством на новом месте и особого внимания на неё не обратили. Только Алёнка мельком обсияла её сине-зелёным взглядом. сказала успокаивающим тоном. «Мы сами справимся. Ты лучше отдохни пока». Серёжа уже сидел за компьютером в другой комнате, держал в правой руке мышку, в левой — в ватрушку, жадно слушал объяснение Серова, жадно кусал ватрушку, жадно пялился в экран и время от времени с восторгом орал сквозь ватрушку. «Вау!» «Вау!» «Такого слова в русском языке нет», на всякий случай напомнила Зоя, полюбовавшись минутку этой картиной. Есть слова: ах, ой, ох, ай, ого. Ого, гау-го, сказал Серёжа, не отрываясь от компьютера и от ватрушки. Ой-ой-ой! И ай-ай-ай. Хотя вообще-то я по-английски говорил. Иди отдохни, мы сами справимся. Серёжа с улыбкой глянул на неё, кивнул, махнул рукой. Ладно, раз они так. На кухне Елена Васильевна с Томкой азартно ученяли творческий беспорядок. Большой рабочий стол был уже полностью завален какими-то пакетами, банками, сковородками, блюдами, кастрюлями. И в каждой ёмкости уже что-то было. Нарезанное, прокрученное, процеженное, взбитое, натертое и перемешанное. И всё это ждало своего часа, чтобы прослоить коржи какого-нибудь нового фантастического торта, название которому придумают за столом. Зоя с опаской глянула на пол перед плитой. «А, нет, ничего». Пол здесь уложен керамической плиткой, как раз для любимой технологии Елены Васильевны. По керамической плитке гулял вокруг таза с водой их котёнок, напряжённо что-то высматривая в тазу, время от времени совал в воду лапу, отскакивал, становился в позу «попробуй подойди», опять подкрадывался к тазу. В общем, тоже делом занимался. «Том?» — позвала Зоя нерешительно. «Эй, слышишь? Кошка в таз лезет. У тебя там что-нибудь нужное?» Это не у меня, это у неё, рассеянно отозвалась Томка, внимательно следя за руками Елены Васильевны и пытаясь сделать точно так же. Мы ей рыбку в тазик кинули, пусть поразвлекается. Зоя, ты не бойся, рыбка совсем мелкая, не подавится. Деточка, строго прикрикнула на Томку Елена Васильевна. Не отвлекайтесь. Искусство не терпит распыления внимания. Обернулась к Зое, И сказала вроде бы даже жалостно: Зонька, у вас усталый вид. Вам надо отдохнуть. Мы тут сами справимся. Пироги на огне. Совсем уже механично бормотнула Томка. В отрушке удались. Иди, иди, не мешай. Матрас я тебе в саду. Елена Васильевна, а если это в миксере? Ха. Недоумевающий крикнула Елена Васильевна. Деточка. А почему ж сразу в магазине не купить? Зои ещё немножко постояла, наблюдая за кошкой, которая горящими глазами следила за мальками в тазу. Решила, что и кошка без неё тут сама справится. И пошла искать какой-то круглый матрас, который специально для неё где-то в саду кинули. Не для кого не кинули, а для неё кинули. Знали, что у все будут делом заниматься, а она только под ногами путаться. Какие у неё могут быть дела? Абсолютный 0. Во дворе двое мальчиков из команды Серова тоже занимались делом. Один шёл от забора к дому, подрезая совёрной лопаткой полоску дёрна и аккуратно отворачивая дёрн в сторону. Другой шёл за ним, трогал руками неглубокую канавку, а потом аккуратно укладывал дёрн на место, кое-где даже кулаком пристукивал, чтобы не отопыривалось. Зоя мальчиков знала, поздоровалась, немножко понаблюдала, пытаясь сообразить, что же они всё-таки такое делают. Даже присела перед канавкой, Потрогала руками влажную землю, выковернула мелкий камешек. И уже почти придумала не очень глупый вопрос, как один из них сказал: "Не втыкайся, Зой, мы тут сами справимся. Иди отдохни, лучше пока возможность есть". А они что? Сговорились все? Или он её действительно такой жуткий вид, что буквально у каждого вызывает горячее сочувствие? Спасибо, что в реанимацию пока не отправляют. Ладно. Если они все так настаивают, Пойдет она отдыхать. Зря, что ли, именно для нее какой-то круглый матрас в саду кидали. Круглый матрас оказался большим надувным диваном. Зоя такое недавно в рекламе по телевизору видела и почему-то запомнила. Даже после рекламы еще какое-то время думала про него. Мягкий или тугой? Как он складывается и раскладывается? Можно ли его чем-нибудь проколоть и как он насчет пожарной безопасности? А потом вспомнила мелькнувшие в самом конце рекламы цифры, почти 7 тысяч, С ума все посходили и перестала думать. А диван, вот он, лежит на травке. Толстый, высокий, клетчатый, даже красивее, чем в рекламе. В разложенном виде вылитый матрас, только очень большой и с сильно закругленными углами. Вот сейчас она и выяснит, мягкий он или тугой, как его сложить-разложить. И битый час Зоя выясняла все это и выяснила. И пятый раз, сложив и разложив этот замечательный диван, Вдруг поняла, что умоталась не меньше, чем за время занятий с первой и второй группами. И есть захотелось. И жарко уже совсем. Вода в луже вон какая тёплая. Через час вообще закипит, если солнце такое же будет. И зачем хоть толком лужу чёрной плиткой выложила? Хотя для детей тёплый бассейн всё-таки безопасней, даже при такой жаре. Особенно для Алёнки. Искупнуться, что ли? Исключительно для проверки эксплуатационных свойств этой лужи. Тогда купальник надо найти, а он в сумке. А сумка, наверное, в комнате, которую для неё отвели. Она даже не знает, где эта комната. Надо пойти поискать. То же дело. Дело оказалось не очень трудоёмким. Зоина комната была рядом с детской, и кто-то уже выложил её нехитрые шмотки и повесил в шкаф, и разложил по полкам, а купальник лежал на кровати. Чтобы, значит, она случайно не переутомилась, ища его в сумке. Зоя надела купальник, сверху халатик, не выдержала и заглянула в большое зеркало на стене. Может, у неё действительно такой вид, что обнять и плакать? Может, она действительно тяжело больна, но ничего не знает об этом? А все остальные знают, но не говорят ей из «человеколюбия». И из того же «человеколюбия» стараются избыточной заботой скрасить последние минуты её жизни. Нет, ничего катастрофического в зеркале не отразилось, Причёска немножко в разные стороны, но это как всегда. Морда немножко краснее, чем всегда, но это от возни с тяжёлым диваном на самом солнцепёке. Больше никаких симптомов неизлечимого заболевания в зеркале не отражалось. Зоя внимательно прислушалась к себе. Что там внутри делается? Кушать очень хочется. Да, это серьёзно. Это уже хроническое. В кухне было и вовсе света представления. Посреди полного, окончательного и необратимого разгрома тонко-большой деревянной ложкой самозабвенно взбивала в миске что-то очень белое. А Елена Васильевна с размаху кидала в миску щепотки разноцветных порошков, при этом громко и очень строго приговаривая. «Пять, шесть, семь, восемь». А теперь в другую сторону. «Пять, шесть, семь, восемь». Угол сорок пять градусов. «Пять». 6 7 деточка вы что себе позволяете Елена Васильевна выхватила у оцепеневшей Томки миску и ложку и принялась с нечеловеческой скоростью взбивать что-то уже не очень белое, не считая, а кричась, ордита. Я думала, у меня артрит. Ха, оказывается, артрит вовсе не у меня. Деточка, в вашем юном возрасте артрит это непозволительная роскошь. Зои не выдержала и хихикнула. Томка подняла ошалелое лицо, глянула на неё ненавидящими глазами и пробормотала: "Поднос на холодильнике, перекуси пока, а то у нас ещё не готово. Не отвлекаться", крикнула Елена Васильевна. Зои сняла с холодильника поднос, заставленный мисками, чашками и тарелками, и с некоторым трудом поволокла его во двор. Там серый показывал Серёже какие-то приёмы. Фёдор с Алёнкой степенно делали зарядку для дышколят, а Манька сама собой гонялась за кошкой, которая гонялась за воробьями. На подносе было столько всего, что как раз хватит всей этой команде занятой делом. Не суетись, Зой, сказал Фёдор в 444-й раз за последние сутки. Мы все только что поели, видишь? Теперь энергию тратим. Иди отдохни, а то скоро обед. Мы тебя позовём, пообещала Алёнка. «Фёдор, ну чего ты остановился?» А остальные на неё даже внимания не обратили. Это потому, что уже давно все привыкли днём обходиться без неё. В общем-то, и вечерами все без неё как-то обходятся. В принципе, если вдуматься, зачем она вообще кому-то дома нужна? Только за тем, чтобы обеспечить материальное благосостояние. Но ведь и без неё с голоду не умрут. Фёдор уже вполне прилично зарабатывает. — Да. И даже Серёжа свой интернет никому на шею не вешает. И жильцы за квартиру как по часам. Только Еленьи Васильевне за комнаты отдавать будет нечем. Но если её не будет, так и лишние комнаты не очень-то и нужны. Печально размышляя, что будет, если её не будет, Зоя устроила перегруженный поднос на толстом и красивом надувном диване, печально же прилегла на боку рядом с подносом, совсем как римский патриций. И ещё печальнее Принялась за содержимое чашек, мисок и тарелок. Через какое-то время заметила, что поднос значительно полегчал, а она значительно потяжелела. И страшно удивилась, как это удалось за один раз сожрать такое количество еды да ещё такой калорийности. Надо бы хоть сколько-нибудь энергии потратить. Она с кряхтением поднялась, лениво вылезла из халата, задумчиво потрогала живот. Не утопит ли И пошла по берегу лужи к тому месту, где было глубоко. Но там, где было глубоко, всё равно было мелко. Да и ширина лужи была всего ничего, так что и не поплаваешь, как следует. Зоя огорчилась, что никакой энергии потратить не удастся, обрадовалась, что зато лужа совершенно безопасна для детей, и пошла опять на толстый и красивый диван, легла рядом с подносом, с пониманием вспомнила римских патрициев, уцепила ещё один пирожок и уснула. Ей снились смешные сны. Как будто пришёл Фёдор, обозвал её обжоры и забрал поднос с полупустыми чашками, мисками и тарелками. А потом как будто Сера и Томка советовались звать её обедать или не звать. А Елена Васильевна кричала на всех строгим шёпотом «Не мешайте человеку отдыхать!» А потом будто откуда-то взялся сумасшедший Павел Браун и вынул у неё из руки пирожок. Она будто не хотела отдавать, а он будто сказал «Перёк, Я тоже хочу, отобрал и съел. И будто Манька хохотала и кричала: "Браун". А Алёнка сказала: "Маме надо отдохнуть". А Фёдор сказал, что Марии и Алёнушке тоже пора отдохнуть. И девочки тут же согласились. И будто обе они полезли к ней на диван и устроились с двух сторон. Манька, как всегда, положив рыжую голову Зои на живот, как на подушку, а Алёнушка, как всегда, положив себе на голову Зоину ладонь, Вот после этого сна уже ничего не снилось. Но спалось как-то особенно хорошо, как-то особенно уютно и спокойно. Даже просыпаться не хотелось. Но Манька опять заорала почти над ухом. «Мама, просыпайся, пора!» И захохотала, и стала прыгать рядом так, что весь толстый и красивый диван просто ходуном ходил. «Мария!» — сказала Зоя, не открывая глаз. Что это за безобразие? Немедленно прекрати. И Манька против обыкновения тут же прекратила прыгать, но орать не прекратила. Только орала уже не на духом, а откуда-то сверху. И вообще она орала: "Браун!" Ну вот, здравствуйте. Опять что ли сон? Слева под боком зашевелилась Алёнка, полезла через неё как ящерица через бревно, тонкая, лёгкая и цепкая, приговаривая нетерпеливо: Ты меня так покружи, и меня. Сейчас, солнышко, сказала Зоя. Сейчас, сейчас. Всё, я уже проснулась, всё. И открыла глаза. Прямо над её головой большие коричневые руки крутили, вертели и подбрасывали Маньку. А Манька хохотала и орала: "Браун!" Рядом по толстому и красивому дивану топталась Алёнка, тянула руки вверх и даже подпрыгивала от нетерпения. Зоя, не вставая, запрокинула голову и немножко понаблюдала, как Павел Браун жонглирует Манькой, как рыжим факелом. Потом перевернулась на живот, подперла подбородок ладонью и стала наблюдать как следует. Манька размахивала руками и ногами, как ветряная мельница. Зоя эту мельницу ни за что на весу не удержала бы. Фёдор удержать бы смог, но рисковать не стал бы. Серый? Тот, да. Тот Маньку крутит и вертит точно так же. И смеётся точно так же. И маньке ни разу не удалось заехать пяткой серому в глаз или в нос, хоть и очень старалась. Ну, точно так же, как сейчас. Ты меня так покаружи! крикнула Алёнка. Крикнула Алёнка. Это что ж такое произошло в нашем мире, пока она спала? Это какие такие законы природы изменились? Это что ж такое сделали с её ребёнком? Сейчас они за всё ответят. но додумать последнюю мысль Зоя не успела, потому что как раз в этот момент большие коричневые руки свалили неперестающую брыкаться и хохотать Маньку на диван рядом с Зоей и тут же подхватили Алёнку. "Стоять!" страшным голосом сказала Зоя и полезлась с дивана, не отрывая взгляда от Алёнки. Павел Браун окаменел, не закончив движение, стоял с вытянутыми вперёд большими коричневыми руками, а в руках у него была Алёнка. Сидела спокойненько на ладони этого сумасшедшего Павла Брауна, а другая ладонь этого сумасшедшего Павла Брауна крепко обхватывала тонкую Аленкину спинку. Аленка сияла глазами и снисходительно улыбалась Зои с высоты. С высока! Этот сумасшедший Павел Браун делал испуганное лицо и таращил светло-серые глаза, дымчато-серые глаза с поволокой. Интересно, эти глаза у него от дедушки или от бабушки? Впрочем, сейчас ей гораздо интересней, почему это посторонние люди без спроса хватают её детей руками, большими коричневыми руками и вертят их, как будто так и надо. Зои наконец слезла с дивана, встала перед Павлом Брауном и уже собралась задать ему все эти вопросы и даже уже наставила на него указательный палец. Не стреляйте, я свой, быстро сказал Павел Браун и поднял руки вверх. Вместе с солёнкой И Алёнка подняла руки вверх и засмеялась и сказала с высоты: "Мама, не стреляй, я тоже своя". "Конечно", согласилась Зоя. "Безусловно, ты своя. А он кто такой? Совершенно чужой человек, посторонний. Хватает без спросу, крутит. Это как называется? Немерлино отпустить ребёнка". "Мама, не бойся, мы немножко — сказала Алёнка и нетерпеливо трепыхнулась в поднятых вверх руках Павла Брауна. — Браун, покружи скорей! — Нельзя, — с ожалением ответил он. — Если мама сказала, что нельзя, это значит, что сейчас нельзя. Может, потом? — Внимание! — Отпускаю ребёнка! — Это называется отпустить ребёнка? Он крутил и вертел Алёнку почти так же, как Маньку. — Да. и Аленка хохотала почти так же, как Манька. Но Зоя не успела удивиться или испугаться, потому что это продолжалось всего несколько секунд. А потом Алена оказалась на диване рядом с Манькой и, так же, как она, дрыгала ногами и смеялась. Все у них было в порядке. Никто ничего не вывихнул, никто не ушибся, не испугался и не задохнулся. Зоя опустилась на край дивана, помолчала, думая, как бы подоступнее выразить своё крайнее недовольство этим сумасшедшим Павлом Брауном, ничего цензурного не придумала и хмуро спросила: "Вы почему здесь?" "По приглашению", с готовностью ответил он. "Нас с серой на новоселье позвали, меня и Макарова. Макаров всё-таки архитектор, а меня на правах его друга, или, может быть, на правах вашего жениха, я не знаю". "Молчать!" Злобно сказала Зоя и оглянулась на девочек. Девочки дрыгали ногами и хохотали. Павел Браун. Вы что, ищете путь к моему сердцу? Должна предупредить. Вы выбрали не тот путь. Через детей к моему сердцу пути нет. Это только мои дети, а я ревнива. Понятно? Ну, здравствуйте. Обиделся Павел Браун. Ну что вы такое говорите? Мать с отцом не должны делить детей. Это совершенно не педагогично. Вот когда мы поженимся? Господи, перебила его Зоя с тонкой интонацией. С ума все посходили. Чего вы ко мне привязались? Других нету, что ли? Молодых, красивых, одиноких, без всяких там детей? Не знаю, неуверенно сказал Павел Браун. Есть, наверное. А что? А то, совсем обозлилась Зоя. Вот уже женитесь на них. Зачем? Удивился Павел Браун. "Я не хочу. Как можно жениться без любви? Это аморально. Это что ж такое?" это он в любви так объясняется, совершенно сумасшедший. Зоя присмотрелась повнимательней. Павел Браун очень старательно делал возмущённое лицо, сжимал губы, поднимал брови, таращил дымчато-серые глаза с повалокой. В дымчато-серых глазах резвилась хитрая хитрость. Кувыркалась, хихикала и развлекалась вовсю. В каждом дымчато-сером глазу по одной распоясывавшейся в конец хитрой хитрости. Под коленку ему садануть, что ли? Вот только не надо меня бить, испуганно сказал Павел Браун. Рокопрекладство это не метод выяснения отношений в семье. И под коленку ему садануть не удастся. Морду лица делает испуганную, а фигура тела в полной боевой готовности. Большие коричневые ноги вроде бы случайно переступают. Вроде бы топчутся просто так, от нечего делать. А сами вон как напружинились. И большие коричневые руки ждут команды перехватить, скрутить, удержать, а может быть и отнести в какой-нибудь ближайший ящик с песком. Нет, не удастся донуть ему под коленку. От этой мысли Зоя очень расстроилась. Девочки за спиной притихли, подползли к ней, пристроили с собой их боков. ма сердится, заявила Манька, выжидающе глядя на Павла Брауна. Да, я вижу, печально согласился он. А что делать? Покружи её, вдруг предложила Алёнка. <покружила <Аленка> Мама, пусть Павел Браун тебя покружит, это так интересно! Зоя так изумилась, что потеряла бдительность на одну секунду, только на одну секундочку. Она отвела взгляд от этого сумасшедшего Павла Брауна, чтобы посмотреть на Алёнку, может, она тоже сошла с ума. И за эту секунду этот сумасшедший Павел Браун успел схватить её большими коричневыми руками, и бросить в воздух, и поймать, и пару раз перевернуть колесом и покоружиться с ней на руках, и свалить как куль на толстый и красивый диван рядом с Манькой и Алёнкой, которые тут же накинулись на неё с двух сторон. Правда же интересно. Радостно спросила Алёнка, несколько не сомневаясь в том, что мама тоже радуется. Правда! крикнула Манька, прижалась мордашкой к Зоиному животу и зарычала. Бр! А этот сумасшедший Павел Браун стоял в сторонке с таким видом, будто он совсем ни при чём. Будто он тут вообще случайно оказался. Просто мимо шёл, никого не трогал, а тут вон чего, акробатические этюды какие-то. Полёт под куполом цирка. Нервных просят зажмуриться. Ну, он и остановился посмотреть. Интересно же. Но если нельзя, он уйдёт. Он даже уже уходит. Всё, уже почти ушёл. Мне надо его ругать. Тем более, что у него тут ещё дела есть. Его на новоселье пригласили. Вот, а дома уже кто-то что-то кричит. Наверное, за стол зовут. Он даже шаг к дому сделал и шею вытянул, заинтересованно присматриваясь и прислушиваясь к тому, что там делается возле дома. А что здесь кого-то в воздух кидали, так это не он. И если уж на то пошло, так он вообще ничего не видел. Зоя вдруг поняла, что он боится. Ни с того ни с сего, без всяких видимых признаков, ни раздумывая и ни анализируя, она совершенно ясно увидела — он боится. Причём, если недавно Павел Браун из кожи вон лез, чтобы изобразить испуг. Кстати, не очень-то хорошо у него это получалось. То теперь он на самом деле чем-то испуган и всячески старается это скрыть. Зоя не поняла, что бы могло его напугать, но настроение у неё тут же улучшилось. Так что даже раздумала делать ему строгий выговор. Ладно. На этот раз ограничимся замечанием. Павел Зоя с трудом выпуталась из рук Маньки и Алёнушки, села на край дивана, прижав детей к себе с двух сторон, и с печальной укоризной спросила. «А почему вообще-то вы разгуливаете на новоселье в таком виде?» Манька и Алёнка очень хорошо знали этот её тон. Насторожились, примолкли, заглядывая ей в лицо. Павел Браун этот тон её знать не мог, но тоже насторожился и принялся оправдываться. «Так...» э... Вообще-то все в таком виде. Я одет и приехал, а Макаров-то кто-то вообще в костюме. И при галстуке, честная пионерская. А Тамара сказала, что нечего тут подиум устраивать, и чтобы все немедленно приняли человеческий вид. Ну, все и ходят в цветастых трусах. А у меня таких нет. Вот я как дурак и хожу в белых шортах. Но если вы хотите, я могу еще макаровский галстук надеть. Он красивый. Надеть? Только тогда я Тамаре скажу, что это вы велели, а то она на меня ругаться начнёт. А я разве виноват? Я не виноват. Он болтал всякие глупости, а Зоя внимательно прислушивалась и присматривалась. Ой, Павел Браун, и чего же вы всё-таки испугались? И смотрите-то вы в сторону, и пальцы на ногах поджимаете, и думаете не о том, о чём вы нам тут так убедительно рассказываете, а о совсем о другом. о чём-то совсем-совсем другом. А сами вы в каком виде на новоселье разгуливаете? Вдруг обиженно спросил Павел Браун, глянул на неё изкоса и опять отвёл свои дымчато-серые глаза с повалокой. А мы разве разгуливаем? С ещё более печальной и укоризной возразила Зоя и мельком оглядела себя и детей. Мы как раз не разгуливаем в таком виде на новоселье. Мы в таком виде на новоселье спокойно спим. Правильно я говорю, девушке. Правильно, заорала Манька, обрадованная тем, что печальная и укоризнна мама относится на этот раз не к ней. Алёнка тихо смеялась, прижавшись щекой к Зоиному плечу. Кстати, вспомнила Зоя. Пока мы тут спали в таком виде, кто-то коварно похитил наши наряды. Мой халат и Алёнушка, у тебя было платье? Ну вот, и Алёнкино платье. Мария, у тебя что-нибудь было? Ну, всё равно. Я уверена, если бы Мария имела привычку ходить одетой, то её одежду тоже похитили бы. Я не похищал, испугался Павел Браун. Я просто на яблоню повесил, а то тень передвинулась, и весь диван прямо на самом солнце. Разве можно на солнце спать? Вот и я и закрыл немножко. Кажется, он перестал чего-то бояться, потому что опять делал вид, что боится. Ладно. Тогда мы вас пока оставим в живых, великодушно решила Зоя. Снимайте наши наряды с яблони. Кстати, а который час? Когда празднование-то начнётся? Так давно уже началось, ответил Павел Браун, кажется, довольно злорадно ответил. Уже больше 3 часов празднуют. Вас в самом начале хотели разбудить, а потом решили, что вам надо отдохнуть как следует. Да вы не беспокойтесь, вам самое вкусное оставили. И к тому же праздник только начинается. Как я понял, это не на один день. Уже больше трёх часов празднуют, а она тут как следует отдыхает. Зоя рассеянно слушала Павла Брауна, торопливо одевала Алёнку, напяливала свой старый ситцевый халат, искала в траве детские тапочки и свои шлёпанцы, а сама думала. Фёдор как в воду глядел. У людей праздник, а она ползает, как сонная муха. Вообще-то ещё хуже. Она даже не ползает, она валяется, как сонная муха. Ну что, девушки, побежали? Говорят, нам самое вкусное оставили. Манка рванула к дому на Проломскую, заросли Топинамбура, и её путь отмечала волна, какая бывает при землетрясении под водой. Жёлто-оранжевые цветы вздрагивали, уходили в глубину у зелени, опять выныривали наверх, и по поверхности заросли от каждого манкинного шага расходились круги. Алёнка бежала в припрыжку на несколько шагов впереди Зои и, кажется, специально не старалась не наступить на цветок, не задеть ветку, не помять траву. Однако, как всегда, ни на что не наступала, ничего не мяла и ни за что не цеплялась. Рыбка моя золотая. Алёнушка на вас похожа, тихо сказал Павел Браун за её спиной. Зоя даже реагировать не стала на такое дикое заявление. Сумасшедшая и сумасшедшая, чего там реагировать? Да и вообще уже не до него. Томка увидела их и замахала руками, и Елена Васильевна тут же принялась освобождать место на покрывале, расстеленном на траве рядом со скатертью самобранкой. И от дымящего мангала оглянулись мужики, действительно, все как один в широких цветастых трусах. Выспалась? заботливо спросила Томка, накладывая всего понемножку на большую тарелку, стоящую перед Зоей. Это хорошо. Это ты вовремя. Мы как раз начинать собирались по третьему кругу. Шампанское будешь? А то все трезвенники оказались, даже Макаров аж зло берёт. Только мы с Еленой Васильевной пьющие. Полеснут тебе шампанского. И они втроём выпили шампанского, хоть этот сумасшедший Павел Браун и делал осуждающее лицо, а Фёдор посматривал с удивлением. А потом попробовали всего, что было на скатерти самобранки. Лёжа вокруг на покрывалах, как римские патриции. И дети шлёпнулись рядом и тоже стали увлечённо пробовать всё подряд. А Павел Браун крутился вокруг до да около, оказывался то с одного боку, то с другого и всё время бормотал, что такую жену прокормить не так-то просто. Но Зоя сказала сурово: "А кто мой пирожок сожрал?" И Павел Браун пошёл к мужикам смотреть, как Серый опять показывает Серёже какие-то приёмы. А потом и сам что-то начал Серёже показывать. А Серый подошёл к скатерти самобранке, насыпал себе на тарелку всего понемножку и потихоньку сказал Зое: Разговор есть, серьёзный. Пойдём на террасу. Зои прихватила свою тарелку и пошла за серым на террасу. Села рядом с ним на верхнюю ступеньку крыльца, приготовилась слушать и бдительно следить за тем, как Павел Браун хватает большими коричневыми руками теперь уже Серёжу и крутит его в воздухе почти так же, как невесомую Алёнку. У этого сумасшедшего Павла Брауна действительно очень хорошая физическая подготовка. С этим не поспоришь. В общем, так, Зой, сказал Серый смущённый и даже виновато. Никак я не могу свой долг тебе сразу выплатить. Не получается у меня сразу. Какой долг? Зой чуть не подавилась от неожиданности, поставила тарелку на веранду, прокашлялась и умолменно уставилась на Серого. Ну, Сашкины деньги, нетерпеливо пояснил Серый и вздохнул. Я же тебе говорил, забыла, что ли? Он когда ещё одолжил, а я всё никак. Думал этим летом кредит возьму, а опять никак. Мы с Томкой всю голову сломали, что делать-то? Каждый месяц этими копейками отдавать это ж не выход, а сразу всё никак. Так у меня это предложение есть. Клуб-то уже готовый. Можно, конечно, продать, но жалко ведь, да? Да и не потянет никто. А если на пополам, так это как раз копейка в копейку. А если ты ещё согласишься театр танцев взять, так это ещё доход тебе будет. Я думаю, заметный доход, понимаешь? Нет, растерянно призналась Зоя. Ничего не понимаю, Серёж. Так Сашка на самом деле тебе деньги одалживал? Я думала, вы нам каждый месяц свои. Что за глупости? удивился Серый. С какой стати? Вы что, нищие, что ли? Ты мне по делу говори. Согласно в долю. Работа, конечно, большая. Особенно, если ещё театр танца на себя возьмёшь. Зато деньги хорошие будут, это я тебе уже сейчас обещать могу. Хорошие деньги это хорошо, согласилась Зоя. Только я всё равно ничего не понимаю. Театр танца какой-то? Томка придумала. Заметно гордясь, сказал Серый. С Катькой уже кое-что обговорили. Ну, сама с ними поговоришь. Катька сегодня приедет попозже. Она сейчас у матери. Для неё этот театр тоже выход. Всю жизнь, что ли, на Семёныча за копейки пахать? Ничего себе за копейки, возмутилась она. Сумасшедшие деньги. Серый посмотрел на неё с жалостью, безнадёжно махнул рукой и пошёл к мужикам, наверное, опять кому-нибудь показывать какие-нибудь приёмы. Почему-то именно этот жалостливый взгляд Серого больше всего убедил Зою в серьёзности перспектив. Ишь ты, копейки. Скорее бы Катька приезжала. С одной Томкой говорить бестолку. Она легкомысленная.